Глава 16. Загозкин быстро шагал вдоль стены с батареей из двух пушек к казарме в средней крепости. Сразу же за казармой открывался вход в верхнюю крепость, где у подножия Кекура был расположен плац. С плаца к дому главного правителя можно было попасть лишь по трем отлогим широким лестницам. Они охранялись шестью орудиями, установленными на плацу. Орудия, мачта для флага и трапы входа на Кекур находились под охраной батарейного сержанта Ливонтия, как его всегда называли, и одного отставного солдата. Ливонтий был существом тихим и безответным в трезвом виде, но буйным в охмелю. Вечными врагами его были ситхинские черные вороны. Пользуясь безнаказанностью, священные птицы индейцев старались оставлять следы своего пребывания на ярко начищенных стволах пудовых единорогов и 36-фунтовых морских пушек сержантовой батареи. Ливонтий с орудийным банником в руках метался по плацу, пугая воронов. Но ситхинские вороны были известны своим упорством. По всей средней крепости и по приморскому поселку разгуливали бесхвостые свиньи, а вороны, важно, сидели на спинах свиней. Свиньи с отклеванными хвостами и выдранной щетиной боялись показываться на плацу, потому что Левонтий пугал их, искусно пуская по земле пушечные ядра. Зато от воронов не было отбоя. Они с криком кружились над батареей, или безмолвно сидели в некотором отдалении от Ливонтия, как бы издеваясь над ним. Увидев загоскина сержант вытянулся и взял под козырек, держа банник, как ружье у плеча. «Сколько раз я тебе, Ливонтий, говорил, чтобы ты чести не отдавал!» — сказал Загозкин. «Мне это не полагается, понял?» «Так точно, ваше благородие!» — бодро ответил Ливонтий. И вовсе я не благородие, опять-таки много раз я тебе об этом говорил. — Так, господин Загозкин, это мы из уважительности к вам, — сказал сержант. — Дозвольте с прибытием поздравить. — Эх, проклятые, опять к батарее ладится подобраться, — он взмахнул банником. — Да чего, хитры чертовы птицы, тихим образом подбираются, паклю воруют. — И за что только Господь Бог меня наказал? Ну да мы под барабаном воспитаны. Сержант был суховатым, небольшим и каким-то незаметным человеком. Нос у него был, что называется, чижиком, всегда смотрел вверх, ни усов, ни бороды у сержанта не росло. Морщинки, как лучики, расходились от его глаз по лицу на редкость невыразительному и потертому. Никто не знал, сколько на самом деле сержанту лет. левонти боялся больше всего собственной жены и главного правителя и трепетал перед ними. Толмача Калистрата сержант просто боготворил. Он его наделял несуществующими совершенными качествами, умилялся перед его знаниями, отвагой и общественным положением. когда то користрат в тридорога продал сержанту старый весь в заплатах сюртук который в свою очередь сам получил от главного правителя в знак особой милости и хотя сержант левонтьийй утопал в сюртуке своего приятеля чуть ли не наступая на истрепанные полы он благоговейно объяснял всем что сюртук носил сам толмач користрат левонтьийй таскал за пазухой платок в котором завязанная в узелок всегда хранилась полученная от жены полтина. Встречаясь со знакомыми, сержант развязывал платок и показывал полтину. При этом он объяснял, что полтину ему дала жена на расходы, что эти деньги нужно беречь, но и выпить тоже нужно. Тут же сержант Ливонтий застенчиво говорил, что ему известно, где сейчас можно было бы пропустить. Друзья вели сержанта к шинкарю, Выпив, Ливонтий начинал бахвалиться. Он кричал, что многие годы служил на шилке реке, что воспитан под барабаном. Пусть другие так беспорочно послужат. Сержанту Ливонтию все доверено. Сам калистрат Толмач делится с ним всеми тайнами Кекура. главному правителю без Ливонтия никому не пройти. Даже старший индейский Тойон Кухкан всегда у сержанта спрашивается. Сержант Ливонтий кричал еще, что он, как человек честный, ничего не боится, царю он служит верой и правдой, а что у него, Ливонтия, врагов много, так ему не страшно. Потом начинались размышления, почему у сержанта не растут усы и борода. Оказывается, что дед его — тунгусский князец, а у тунгусов известно волос редкий и слабый. Когда сержанту казалось, что кто-нибудь не верит в его знатное происхождение Он вступал в драку, и усмирить его мог только один калистрат Но если слушатели выражали восхищение родословной сержанта Ливонтия Он, нахваставшись вдоволь, иногда запевал «Наша матушка Россия посылала нас насильно город Ситху защищать, от колыша изберегать» Надо заметить, что Талмач Калистрат не замедлил донести главному правителю о том, что сержант поет возмутительную песню. Защищать отечество и царя есть священный долг солдата, никто насильно солдата сберегать ситху не пошлет. За этот и другие доносы Талмач Калистрат получил наградные к Михайлову дню и оловянную медаль «Союзная Россия». а сержанта, главный правитель, распек и выгнал из Кекура. Но Ливонтий не только оправдывал донос Калистрата, но и восхищался им как неким гражданским подвигом и говорил, что Толмач правильно поступил, никто от своей выгоды не откажется, к тому же он, Ливонтий, был безусловно виноват, но песню пел без всякого умысла. Его, как воспитанного под барабаном, Простили. Калистрата наградили, значит, все обошлось как нельзя лучше. И сержант вскоре был снова возвращен на батарею, где и пребывал с тех пор в полном благополучии. Промышленные проходили, сказывали, что ром привезли. «Это в самом деле Аль шутит?» — спросил Левонтий с надеждой и тревогой в голосе. Потом он вытащил платок и... и подбросил узелок на ладони. — Эх, всего полтина! — А добавить к ней нечего, — сокрушенно пояснил сержант и заглянул в глаза загоскину На, выпей, — сказал тот, вынув с кармана приготовленную заранее полтину. — Слушай, Левонтий, дело к тебе есть. Солдат ты или нет? — Помилуйте, господин Загозкин. Всю жизнь под барабаном на шилке реке служил. Петровского завода караульным сержантом был. Люди из благородных на меня не обижались. Как есть по присяге, — забормотал Ливонтий. Все знают, все мне верят. Жена меня только одна высмеивает, — какой-то, — говорит сержант. Так это она через то, что нрав у ней такой. Пронзительная, — ее цыганкой считают. «Да я про жену у тебя не спрашиваю», — невольно улыбнулся загоскин. «Если ты, солдат, настоящий, то скажешь мне сущую правду». «Что за набег на крепость был, а?» Он впился глазами в лицо сержанта. Лучки морщин у глаз Ливонтия дрогнули. Он опасливо поглядел на окна дома главного правителя, не смотрит ли кто оттуда на плац. Но окна были пусты. «Был-то был, только это дело тайное», — сказал он глух. «Калистрат не велел говорить». «Я тебя не выдам, никому не скажу». «Вроде как набег, а вроде бы и нет», — промолвил Левонтий. опять посмотрев на окна. Начальство так называет, значит, был набег. Начальству виднее. А что на самом деле было? Дальние индиане объявились в крепости. Господина правителя требовали. Индейская девка у них за старшова, и в залив прошли неприметно. Возле ворот их только и застигли. Калистрат в обходе был. Но они не очень-то и таились. Дело было вечернее. Опасности господин главный правитель боялись. Но все, слава богу, обошлось. Девка бойкая, господин Загоскин, чуть что и закинжал. Но калистрат отчаянной храбрости человек. Богатырь, можно сказать. Индиан не так много было. Девка... Старый дикарь на один глаз крив, молодой парень, да еще одного они с собой, своего же связанного приволокли. загоскин схватил сержанта за плечо, тот умоляюще и удивленно глядел то на собеседника, то на окна дома правителя. «Пустите, господин хороший», — заныл сержант, — «я службу справляю. На часах при батарее один». Их высокоблагородие увидят, что часовой дозволяет себя хватать, по уставу не полагается. А полтины брать полагается? Душу выну, говори всю правду. Где она теперь? А то не выпущу. Загоскин тряс Ливонтия за плечо. «Девка-то где?» — плаксиво спросил сержант. «Солить ее, что ли? Обратно уехала, и все индиане с ней». «Да что вам об них беспокоиться? Как приехали, так и уехали». «Так бы давно дурень ответил», — с облегчением сказал Загозкин. «Ну, за мной еще полтина. Что еще знаешь об этом деле? Только не ври, а то худо будет». Он присел на медную пушку и в упор посмотрел на сержант «На орудиях сидеть начальство не дозволяет», — сухо сказал Ливонтий. «Оставьте орудие, господин Загозкин». но глаза сержанта блестели, а рука сама лезла за заветным платком. «Как вам все дело обсказать?» в раздумье промолвил Леонтий. «Мы, стало быть, с калистратом девку эту в воротах под ручки взяли, а она ножом на толмача замахнулась. Сама, мол, пойду. Тогда мы у них всю оружие взяли». И повели к их Высокблагородию. Господин правитель были вечером в бильярдной вместе с отцом Яковом. Калистрат им все доложил. И промеж них был крупный разговор. А уж о чем они говорили, понять я не мог, Потому что в индианском наречии темен. Однако понял, что девка их Высокблагородие в чем-то упрекала И себя вела дерзостно. Господин правитель расстроились от такого разговора и велели калистрату принести из арсенала кандалов ножных четыре пары и кузнеца на кекур вызвать. Но вскоре раздумали. Потом мне приказали идти на плац, а калистрата при себе оставили. И разговоры до полуночи были. А как полночь пробила Вижу, Калистрат идет с индианами от господина правителя и говорит, что индиан велено с миром отпустить и без всякого шума. Ночью мы их из ворот вывели, до Байдара проводили, часовым наказали их не трогать. Их на ночевку было приказано оставить, но индиане не захотели. Ну, как приплыли, так и уплыли. А Калистрат мне сказал, чтоб я языка не распускал. Ну, я по присяге «И молчу». По всему видно было, что сержант Ливонтий не лгал. Больше этого он, конечно, ничего и знать не мог. Распрашивать Калистрата было бесполезно. Теперь Загоскин вспомнил о словах, сказанных в вдогонку ему печорским мещанином в Михайловском редуте. «Значит, индейцы проплывали мимо редута, и Егорыч виделся с ними». Все теперь было ясно. Но как узнать, зачем именно Одноглазый и Келли-Лын были здесь? К отцу якова обращаться теперь было нельзя. Давно индейцы здесь были, спросил он уже более спокойно у Ливонтия. Под конец весны. Снег уже всюду сошел. А вскоре и гости от зоновской компании приплыли. Тут пошло пирование, и об индианах этих забыли. — Да что вы, господин Загозкин, дикарей близко к сердцу принимаете? По мне, так их и вовсе не было бы. Одни хлопоты от них. — Кыш вы, проклятые! — закричал сержант и взмахнул банником на воронов. — Ну ладно, больше мне от тебя ничего не надо, — сказал Загозкин и дал еще полтину Ливонтию. «Покорно благодарим ваш...» — сержант запнулся. «Всей душой рада услужить вам, господин Загозкин. Чай понимаем, что вы хоть и лишенный, но из благородных. Мы при петрозаводских казематах находились». «Сам не болтай, ли Левонтий, про наш разговор». Лучки у глаз сержанта собрались в преданную улыбку. «Не извольте беспокоиться». На нас, как на каменную стену, сказал Ливонтий, завязывая в платок полтину. Загоскин отправился домой.